Проблемы диеты «Ешь, тем меньше» – самый распространенный совет, который дают людям, желающим похудеть. Но он, как правило, не работает. Постепенно люди начинают понимать, что диета, то есть ограничение потребления продуктов питания, не подходит для того, чтобы поддерживать свой вес и свое здоровье на протяжении всей жизни. Ограничения, наоборот, могут спровоцировать увеличение тяги к вредным продуктам, создать излишнюю озабоченность едой и колебаниями веса, вселить чувство вины, связанное с потреблением пищи. Обычно люди попадают в такой круговорот. Отказ от продуктов, ограничение потребления калорий, срыв, более жесткое ограничение, срыв и так далее, снова и снова. Диета не решает истинные причины нарушений пищеварения или переедания, хоть и может сработать в краткосрочной перспективе. Вы сможете потерять вес на некоторое время, но в 90% случаев после отказа от диеты в течение двух лет, как правило раньше, он вернется обратно. Интуитивное питание. Вы когда-нибудь наблюдали за тем, как едят младенцы? Они едят, когда голодны? и останавливаются, когда насыщаются. А если им не нравится пища, то они ее выплевывают. Это и есть интуитивное питание. Когда мы едим таким образом, наше питание способствует физическому и психическому благополучию. В физическом плане нам должно быть неприятно чувствовать себя голодным или наоборот объевшимся, а в психологическом плане должно быть приятно удовлетворять чувство голода или сытости. Годы непродуманного питания, различных диет и разделения продуктов на плохие и хорошие деформируют наше восприятие сигналов организма. Но когда мы признаем, что мы можем съесть все, что угодно и когда угодно, что у нас больше нет списка запрещенных, но таких желанных продуктов, мы действительно начинаем наслаждаться едой и понимать работу своего организма. Три ключевых компонента интуитивного питания. Вы разрешаете себе есть все, что хотите и когда хотите, выбирая здоровые продукты питания, и исключая те, которые могут изменить наши сигналы правильного восприятия пищи. Об этом чуть позже. Вы едите для удовлетворения ваших физических потребностей, а не эмоциональных. Вы опираетесь на сигналы организма о голоде или сытости. Интуитивное питание в качестве альтернативы. Питаясь интуитивно, вы должны задавать себе вопросы «Почему я ем? Действительно ли я голоден? Эта пища приносит пользу моему телу?» Таким образом, вы можете уменьшить количество эпизодов эмоционального переедания. Чем внимательнее вы будете относиться к сигналам своего организма, тем больше веса вы сможете потерять. Люди на интуитивном питании постепенно перестают быть одержимы едой. Они начинают воспринимать и использовать пищу как ресурс для работы организма. Сигналы организма на интуитивном питании. Выяснение сигналов насыщения – сложное занятие. Уровень и интенсивность голода могут различаться, поскольку разные продукты утоляют голод в разной степени. Также сигналы могут отличаться и восприниматься по-разному в зависимости от времени суток. Когда вы пытаетесь понять, употребляете ли вы пищу просто так или потому, что голодны, следует обратить внимание на физические, умственные и психологические показатели. Физические: испытываете ли вы дискомфорт в желудке? испытываете ли вы головную боль? чувствуете ли вы слабость и раздражительность? Умственные: о чем вы думаете, когда смотрите на блюдо? Я хочу есть или мне хочется испытать этот вкус. Если вас тянет на что-то сладкое, то переключите свое внимание на более полезные продукты, допустим рыбу, птицу, рис, овощи, и задайте себе еще раз вопрос, действительно ли я голоден? Едите ли вы осознанно или параллельно с каким-то делом, которое вас отвлекает? Если вас прервали в процессе приема пищи, вы расстроены потому, что вы больше не можете получать удовольствие от процесса или потому, что остались голодными? Эмоциональные. Вы спокойны или переживаете о чем-то? Вы счастливы или грустите? Один из способов стать ближе к осознанному питанию – это поесть, а затем обратить внимание на то, как вы чувствуете себя физически сразу после приема пищи и каждый час после него сразу после еды. Если вы съели оптимальную порцию для своего организма, вы, вероятно, останетесь с небольшим чувством голода, но при этом будете чувствовать, что удовлетворили свою потребность в пище. Обычно требуется около 20 минут, чтобы сигнал сытости дошел от кишечника до мозга. Состав продуктов оказывает серьезное влияние на сытость, поэтому в рацион лучше включать необработанные продукты, клетчатку, белки и жиры. Примерно через 60 минут после еды вы все еще должны чувствовать сытость, и у вас не должно быть желания поесть еще раз. Когда пройдет 2 часа, вы будете чувствовать себя немного голодным и, возможно, захотите что-нибудь съесть. Если же вы чувствуете сильный голод, вероятно, это из-за того, что в предыдущий прием пищи вы не доели норму своих калорий или не учли количество белков, жиров, углеводов и пищевых волокон, что помешало полностью удовлетворить ваш голод через три четыре часа вы должны чувствовать что подходит время следующего приема пищи ощущение голода может отличаться в дни с разной активностью например в дни с тренировками оно будет сильнее если вы еще не голодны то вероятнее всего вы переели в предыдущий прием пищи к четвертому пятому часу вы вероятно будете чувствовать сильный голод но еще не такой что готовы съесть слона если подождать еще пару часов то сильно возрастает вероятность съесть что-нибудь вредное или переесть во время следующего приема пищи. Поэтому важно иметь под рукой полезную питательную пищу, чтобы не допустить этого. Существуют разные варианты того, какие ощущения вы будете испытывать с таким подходом, особенно первое время. Но если все делать правильно, то можно быстро научиться прощупывать точку, достигая которой вы будете ловить себя на мысли, что уже слегка голодны, и скоро наступит время вновь подкрепиться. Если же вам хочется есть каждые 2-4 часа, то, скорее всего, вы едите недостаточно или используете неправильную пищу в своем рационе, которая не позволяет вам чувствовать насыщение, нужный период времени. Выбирайте правильные продукты. Обработанные продукты нарушают наши природные механизмы аппетита. Употребление сладостей само по себе увеличивает тягу к сахару. Вам хочется больше простых углеводов, потому что они стимулируют нашу природную систему вознаграждения из-за высвобождения опиоидов и дофамина в мозг. И нам хочется больше и больше сахара. Необработанные продукты, наоборот, помогают ощущать сигналы голода и сытости в полной мере. Вспомните известную фразу: если вы недостаточно голодны, чтобы съесть яблоко, значит вы не голодны. Сделайте тренировку привычкой. Регулярные тренировки позволяют нам быстрее и эффективнее бороться с жировыми отложениями. Силовые и интервальные тренировки притупляют аппетит, а тренировки на выносливость, наоборот, способны повысить его. Большинство людей думают, что если они будут делать кардио, то быстрее похудеют. Безусловно, это может помочь, ведь расход калорий никто не отменял. Но это может усилить аппетит, что повлечет за собой переедание. Некоторые люди начинают переваливать за цифры своего суточного колоража, независимо от того, голодны они или нет. Тут работает психологический аспект. «Я ведь потренировался, а значит, имею право наградить себя лишними калориями». Далее они начинают ходить по кругу «потренировался-переел», «потренировался-переел» и так далее. В таком случае лучшим решением будет обратиться к йоге, которая способна помочь перейти на интуитивное питание и укрепить тело. В этом действительно есть смысл, поскольку философия йоги заключается в объединении ума, тела и духа. Я, конечно, далек от йоги, но знаю лично разных людей, кому эти практики помогли наладить свое питание и переосмыслить подход к выбору продуктов. Заключение. Диета и жесткий контроль питания могут привести к увеличению веса, болезням и нарушению пищеварения, а также к психологическим расстройствам. Конечно, в большей степени это касается новичков, которые решили наладить свои отношения с едой и привести себя в форму таким образом: цель интуитивного питания – сделать процесс еды осознанным и не зацикливаться сразу на потере лишнего веса. Интуитивное питание позволит перестроить свое мышление и получить следующие умения: замедлить темп приема пищи, медленное жевание, перерывы между проглатываниями, питаться без отвлекающих факторов. Телефон, телевизор. Руководствоваться сигналами тела о голоде, а не питаться по расписанию. Осознавать, какую пищу вы любите, а какую нет. Выбирать вкусную и питательную пищу, которая приносит вам удовольствие и чувство насыщения, а телу полезные ресурсы. Осознавать и предотвращать ситуации переедания от эмоциональных состояний. Цели интуитивного питания, которые нужно достичь. Чувствовать себя лучше, чувствовать удовлетворение от еды, чувствовать способность жить дальше, не думая о еде, пока не ощутим реальный голод, получать энергию для физической активности, получать все необходимые ресурсы для тела, не только белки, жиры и углеводы, а еще витамины, минералы и пищевые волокна. Находиться в психическом равновесии. Если вы переедаете или недоедаете – вы почувствуете некоторые из этих симптомов – вялость, лишние килограммы, тревогу, нехватку энергии, желание съесть что-нибудь еще, даже когда чувствуете, что уже объелись, головные боли, нарушение внимания и умственных способностей, вздутие кишечника, сильную жажду. В этом случае вам нужно подумать, что вы делаете неверно, и исправить это. Задумайтесь, если вы едите, когда не голодны, то какой еще сигнал должен дать вам организм, чтобы вы прекратили есть? Если у вас есть сомнения, голодны вы или нет, то скорее всего вы не голодны. Голод – физическая проблема, а переедание – психологическая. Еда – это дорогостоящий антидепрессант, если вы будете использовать его не по назначению – В конечном итоге вам придется заплатить своим самочувствием и здоровьем.